Доброе утро, с вами будам Сегодня получил интересный комментарий, который заслуживает более подробного ответа. Вообще, по поводу комментариев, я хочу вам сказать, что комментарии бывают разные. Бывают очень короткие и бессодержательные, как типа, например, «Спасибо» или «Большое спасибо. Все». Это, такие, такие комментарии мне не очень нужны и интересны если меня слушают значит вы уже сказали спасибо значит те люди которые меня загрузили в мой подкаст они уже сказали спасибо если вы хотите что то сказать скажите например спасибо мне понравилось вот это или вот это было интересно тогда это комментарии а просто спасибо или спасибо за подкаст пожалуйста не пишите мне таких комментариев с другой стороны есть комментарии которые которые выражают точку зрения с которой я не согласен Но мне не очень интересны, эти комментарии. И вот такой комментарий я получил сегодня. И по поводу, по поводу этих тем, которые были подняты, я хочу порассуждать немножко. Я не знаю, сохранится ли это название, но пока что я хочу назвать этот подкаст «Не стареют душой ветераны». Потому что от этого комментария повеяло таким советским мышлением. И давайте начнем с того что я его прочитаю а потом я на него отвечу есть очень много там тем с которыми я не согласен но это не делает этот комментарий менее интересным как я уже говорил когда то люди не должны иметь одинаковые мнения люди должны иметь разные мнения ну тем не менее давайте я вам прочитаю его сначала этот комментарий пришел от подслушателя с ником илис Слушаю вас первого подкаста. Вы всегда говорите, что, что если вы хотите стать программистом, первым делом учить английский. Я работаю 1С программистом в бухгалтерии, вероятно 1С это так называется язык, и программирую на русском языке. Сдал на два сертификата с нуля за 7 месяцев и изучил бухгалтерию. Получаю почасовую зарплату. Хватает на ипотеку двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге 50% от зарплаты. Кризиса вообще не почувствовал. Как раньше не хватало 1С программистов, так теперь вообще наша фирма стала бесплатно обучать студентов. Программист, экономист, бухгалтер. Единственное, зачем мне нужен английский, понимать SQL. PS. Я думаю, Россия вполне может в будущем вообще обойтись собственным языком программирования и операционной системой и железом. PS2. Или по скриптум 2. Если бы была процедура добровольного пожизненного решения визы в США, я с удовольствием прошел бы эту процедуру. Я патриот России. Не надо уезжать из нее, а нужно менять ее к лучшему. И дальше был приведен снимок экрана, где был текст, отрывок из текста программы. Написано, вероятно, на этом языке 1С, о котором я вообще никогда не слышал. Если кто хочет посмотреть на картинку, пожалуйста, посмотрите ее. Она находится в комментарии к моему подкасту о книжке для О'Райли. Кстати, меня спрашивали, почему я говорю О'Райли, а у вас, видно, читают О'Рейли. Здесь в американской аннотации, если пишется дв две буквы И, Ай, которые присутствуют в слове О'Рейли, как вы думаете, они в Америке читаются как Ай, не Эй, а Ай. Поэтому читается Орали. не вернёмся к теме. Вот человек пишет, что он работает 1С-программистом в бухгалтерии и программирует на русском языке. Задал два сертификата изучил бухгалтерию. Это похвально. Но он пишет ещё вот что. Получая почасовую зарплату, хватает на ипотеку двухкомнатной квартиры, и он платит на неё 50% зарплаты. Вот это одна из вещей, которая мне сразу же, как бы, для меня это красный флаг. Почему это красный флаг? Если у этого человека нет семьи, где есть еще один человек, который приносит зарплату в дом, отдавать давать 50% зарплаты – непростительно высокая сумма. Конечно, когда все хорошо, и когда солнышко светит, и травка озеленеет, можно прожить таким образом. А вот представьте себе, что вы завтра потеряете работу. Я думаю, мне автор этого комментария ответил бы сразу же, у нас очень много специалистов со знанием языка 1С требуется. Может быть, он и прав. Но это ещё раз говорит о том, что человек живёт в некоем мире, в некоем закрытом мире, где он думает, что всё будет так, как есть сегодня, что ничего не изменится. А ведь Россия пытается стать на капиталистические рельсы. Если у России это получится, то все будет работать по другим законам. Уже не будет никакой гарантированной работы, куда надо ходить каждое утро, и где вам говорят, ваш язык 1С – это все, что вам нужно в жизни. Представьте себя в ситуации, что вы работаете в каком-нибудь цеху, который производит некие детали. В этом цеху стоит очень много станков разных. Но вы сказали, что я буду работать только на фрезерном станке такой-то модели. А остальное мне, на остальное мне наплевать. И в этом цеху представьте себе, что оказывается, что вдруг открылась более интересная работа и более высокооплаченная. Но она не на, не на фрезерном станке который вы знаете, а на другом станке. И что же, вы не будете на ней, вы не будете конкурировать, вы не будете пытаться получить эту работу, или вы думаете, вам скажут: "Ну, не беда, если вы знаете срезерный станок, вы, наверное, выучите". А рядом, возле проходной стоит Вася Форточкин, который уже знает этот второй язык. Поэтому не очень принимаю я ваш э, аргумент, что у вас всё хорошо. И ничего другого учить не надо. То, что вы изучили про бухгалтерию, это очень похвально и полезно. Это означает о том, что учиться вы любите, но то, что вы то, что вы то, что вы получаете, вернее, отдаёте 50% зарплаты на ипотеку, это звучит так, вы живёте не по средствам. Я вам не желаю, конечно, чтобы вы потеряли работу, а ну а если вдруг это получится, Если вдруг город Екатеринбург и вот эти студенты, которых вы обучаете этому языку программирования, окажутся лучше вас, и они же с вами же начнут конкурировать, и вы на сегодня, который считаете себя устроенным человеком, потеряете работу, что вы будете делать с этой ипотекой? Где вы возьмете деньги на ее оплату? Если, если у вас нет особо высокая зарплата, я понял, потому что вам просто хватает, то откладывать деньги у вас, вероятно, нет возможности. И вот Спросите у себя, сколько месяцев вы можете оставаться в этой квартире, если вы потеряете эту прекрасную работу на программирование на языке 1С? Ответьте только честно. Если вы не можете в ней оставаться 6 месяцев и продолжать платить Ипотеку вы платите очень много за квартиру, вы живете не по средствам. Дальше. Кризиса вообще не почувствовал, как раньше не хватало один с программистов, так теперь вообще наша фирма стала бесплатно обучать студентов, программистов, экономистов, бухгалтеров. Вот это я уже вам ответил. Вот вы там добалуетесь, вот вы обучаетесь если перефразировать владимир Семеновича. Эти же студенты вас могут легко э, и отправить на поиск другой работы. То, что не хватает программистов, очень хорошо, я желаю, чтобы и дальше ситуация э, не менялась. Но, если, но все же ведет, все же идет от бизнеса. Если, этот, если ваша бухгалтерская фирма потеряет клиентов из-за того, что общий кризис в стране, картинка сразу же меняется. И из ярких, лубочных тонов она становится такой серой, блеклой и не очень красивой. Надо быть готовым, как здесь в английском есть слово «for the rainy day» на случай дождливого дня нужно отложить немножко. Нужно иметь какие-то жировые запасы и быть готовыми к этому rainy day. Дальше. Единственное, зачем мне нужен английский понимать SQL? А тут как раз опять не согласен. ну Вы, вы видите, буквально я не согласен с каждым вашим предложением. Что, однако, не делает ваш э, комментарий менее интересным. Наоборот, мне он интересен. итак Единственное, зачем мне знать английский, это понимать SQL. Тут я не согласен. В SQL есть Наверное, 30-50 от силы ключевых слов это не, не называется знать английский. Их можно выучить, не зная английский и продолжая презирая и продолжая презирать его. То есть просто для скелета не знать, что вы знаете английский. Если вы пишете select star from customers where что-то такое, какое-нибудь условие поиска. Разве это английский? То, что вы знаете слово «select» и слово «from» – это не английский. Это просто знание набора ключевых слов. Теперь, если вернуться к аналогии со станком и с машиностроительным цехом, то же самое, вы просто фактически вы отказываетесь от изучения того, как работают другие станки. Зачем нужен английский? Перейдем к вашим ПиЭсам. Тут тоже можно порассуждать. Я думаю, вы пишите. Я думаю, Россия вполне может в будущем вообще обойтись собственным языком программирования и операционной системой, и железом. Ну, это предложение, это вообще можно критиковать буквально каждую букву. Не слово, а букву. Россия может вполне вообще обойтись собственным языком. Я прошу вас, Называть мне еще одну страну программирования, которая так работает. Вернее, одну страну в мире, которая так работает. Неужели вы думаете, что все остальные страны идиоты и решили так не делать? Потому что они идиоты. Кто же в 21 веке говорит, я закрою дверь на ключ, придумаю себе язык программирования и буду им работать? Он меня устраивает. Зачем это делать? Зачем себе... Связывать руки. Это как та губернаторская вдова, которая себя высекла. Зачем вы себя наказываете? Вы потому что патриот своей страны? Но об этом мы поговорим через пару минут, когда я буду читать ваше по скрипту Какой же это патриотизм, если вы хотите закрыть двери, как это было при Советском Союзе, сделать железный занавес, никого не знать, не видеть и программировать бухгалтерию. Взгляд бухгалтера из Екатеринбурга, который говорит, плевал я на всех, в Екатеринбурге хорошая погода, мне ничего не надо, отстаньте от меня, вот это то, что вы говорите. А также вы предлагаете сделать свою операционную систему и свое железо. А как же вы вы сделаете? Что это за такие огульные утверждения? За последние лет 40-50, когда уже... Весь мир выпускал электронно-вычислительные машины, которые также в народе были известны под сокращением ЭВМ. Почему же до сих пор такая мощная страна, как Советский Союз, как Россия теперь, не смогла сделать своего железа? Почему же в 70-е и 80-е годы было полностью воровство западных компьютеров? Почему? Почему компьютеры просто снимались? Люди просто покупали западный компьютер, разбирали железо, были в России всегда умельцы, которые могли подковать блоху. Люди даже стирали стачивали микросхемы слой за слоем, чтобы понять, как на западе сделать, сделали компьютер, меняли торговую марку в наглую. Вот, например, компьютеры были такая серия, к примеру, взять SM. SM4, SM1420. Если у вас еще есть старые люди, типа меня, которые помнят это. Никто никогда даже не сказал, что это было вообще-то компьютеры фирмы PDP-11. Даже не подумали написать э, trademark Просто взяли, наглую украли, поставили в свои уродливые коробки, и оно работало. В Болгарии был институт в Софии, не помню, как он называется, уже это было давно, Его главная задача была воровать документацию, переводить ее и выдавать за свою. То есть в России воровали железо и выпускали машины серии СМ, к примеру, не только СМ. А в это время в Болгарии воровали документацию и описывали ворованные машины. Вот так вот так все происходило. Если вы этого не знаете, то поспрашайте у людей, которые в этой области давно работают. Ну и почему же до сих пор такая мощная страна не сделала своего железа? И если вы пишете, я думаю, в будущем можно будет обойтись своим железом. Как вы обойдетесь? Вы не показали, что вы можете делать железо. Или вы просто из принципа скажете, я плевал, я патриот страны? А разве в этом заключается патриотизм, чтобы ездить на таких говняных машинах, как Жигули? Или патриот ездит на Жигулях, а эти гады-буржуи ездят на иномарках? Такой у вас подход. Ну так продолжайте ездить вообще на Запорожцах. Разве это машина? Кто же сегодня может жить в своей коробочке? В английском есть такое понятие, называется непонятное пословице. Даже не пословица, а просто выражение. Think out of the box. Думай извне ящика. Я не знаю, как ее перевести на русский, но суть в том, нельзя сидеть в ящике и иметь такое вот мышление закрытое. Попробуйте выглянуть за ящик, посмотреть, что вокруг, и посмотреть на вещи другим взглядом. Может быть, что-то изменится, может быть, не, не так надо смотреть на вещи, как все смотрят остальные проживатели этого, вернее, жители этого же ящика. Think out of the box. Ну, тут, конечно, почему-то мне в голову пришла другая пословица To come out of the closet. Выйти из кладовки. Ну, это совсем не по теме, но раз уж она мне пришла, я вам скажу. Вот, к примеру, вы вдруг поняли, что вы гомосексуалист. Или, как мы говорим, гей на мужчин. Почему-то их называют в основном гей, а женщин называют лесбиянка. Так вот, если вы решили об этом признаться и заявить открыто, то это называется «he came» или «she», если она «he came out of the closet». Он вышел из кладовки, как бы говоря. Клозет – это кладовка. И рассказал. Итак, мы пока что выучили две, два выражения полезных. Think out of the box. И to come out of the closet. Вот такие две английские фразы я вам выдал сегодня. Вернемся к вашему комментарию все-таки. То есть, железо вы не способны сделать в ближайшее будущее. Ну, не забывайте, что, допустим, что-то изменилось, и у вас промышленность каким-то образом переделалась, перестроилась, и с сегодняшнего дня вы решили, что вы будете вкладывать силы и умения не в, в западные вещи, а в создание чего-то своего, своего производства компьютеров. Вы не забывайте, что в это самое время Запад не спит, Запад не вдруг не, не замрёт, на 20-30 лет и не скажет и Россия решила создавать компьютеры, мы помолчим». Они тоже будут продолжать исследования в этой области. Зачем же самому, самого себя откидывать на 40 лет назад или на 30 лет назад в науке, в производстве компьютеров и начинать с нуля, изобретать велосипед? Вы называете это патриотизмом? У вас очень неправильно исковерканное понимание патриотизма. Патриотизм, в моем понимании, если вы патриот России – Вы должны выучить английский, поехать на Запад, ознакомиться с передовыми технологиями, вернуться в свою страну и воевать с бюрократами в вашей стране, пытаться что-то сделать, чтобы или наладить производство компьютеров, скажем, в вашей стране, как вы предлагаете, или, если вы, скажем, не на том уровне, который может принимать такие решения или влиять на жизнь так сильно, в вашей же бухгалтерии, предложить какие-то новые идеи, которые западные бухгалтеры уже воплотили в жизнь. И посмотреть на другие языки программирования. Неужели вы вам трудно понять, что кроме языка «эс», который вы сейчас знаете, существуют и другие языки, у которых единственный недостаток то, что они были придуманы на Западе? Или вы скажете «мне хватает». Да, может быть, вам хватает для тех бухгалтерских задач, которые вы делаете. Но вы не знаете, может быть, даже эти задачи можно было бы сделать интереснее, и они работали бы программа намного быстрее, чем ваши, написанные на языке 1С. Вот так. Следующую тираду я вам выдал, да? Еще одну тираду, и будем закругляться с этим подкастом. И последнее ваше предложение «Я патриот России, не надо уезжать из нее». А нужно менять ее к лучшему, абсолютно с вами согласен. С Россией нужно менять к лучшему. Более того, вы будете, наверное, удивлены, но многие американцы и очень бы хотели, чтобы в России было бы все лучше, а не хуже, как вы, наверное, думаете. Вы, наверное, думаете, что американские люди утром встают и просят Бога о том, чтобы у России были хуже дела. Я думаю, так многие так считают. Это неправда. Америка хотела бы, чтобы в России и в других странах было бы все лучше. Чем больше было бы стран, которые живут лучше, тем меньше бы они хотели бы, во-первых, помощи от Америки, а во-вторых, зарились бы на Америку и пытались бы свои какие-нибудь крайне резкие религиозные взгляды превращать в террористические атаки. Поэтому совершенно нет. Я вам желаю в вашей стране всего хорошего. Но понимание патриотизма у меня и у вас крайне разные Разве вы не считаете, если вы в России... Представьте себе такую вещь. Один вариант. Россия состоит из людей, которые знают русский язык. Второй вариант. Россия состоит из людей, которые знают много разных языков. Как вы считаете, в первом случае патриоты в России живут. Или во втором случае люди-патриоты, которые решили выучить много разных языков. Кто же патриот? В первом случае люди... Давайте еще раз. Другой вариант. Есть страна, в которой живут программисты, знающие язык программирования 1С и имеющие зарплату в N рублей. Второй вариант. Есть страна, в которой живут программисты, знающие Разные языки программирования. И у них разная зарплата. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но те люди, у которых меньше, видят цель и могут сделать так, чтобы у них стала зарплата больше. Они могут что-то еще выучить. Какой вариант лучше? Где патриотизм? Я не очень понимаю. У нас, конечно, разные взгляды на нашу жизнь. Но я вам действительно благодарен. Потому что вы написали очень интересный комментарий. И я потратил вот уже 23 минуты на то, чтобы просто разговаривать о вашем комментарии, о вашей точке зрения, которая не соответствует моей точке зрения. Но мы оба можем иметь свои точки зрения, продолжать общаться, спорить. Не бить друг другу морды и говорить «ты дурак», а спорить и доказывать. Будьте здоровы! С вами был Будам.